Глава 37. Законтрактованный небожитель. Риль не видел, что случилось дальше, но последствия не трудно было угадать. Это был полный провал миссионерской деятельности пастора Кингсли, грозивший ему быть, может, даже ссылкой в глухой приход провинциальной Англии. Сын директора американского циркового треста Джеймс Четфилд и директор управления передвижными цирками Эдвин Грик приехали в Индию с десятком передвижных цирков Шапито. Четфилд и Грик руководили гастролями, попутно изучая местный рынок. Но основной их задачей была вербовка в Индии исполнителей для выступлений в Америке. Ведь публике необходимо подавать все новые и новые номера, а европейские гастролеры-наездники, гимнасты, эквилибристы, фокусники мало чем отличались от американских. Экзотика могла бы иметь успех. И Четфилд и Грик в каждом городе и даже деревушке, через которые им приходилось проезжать, посещали базары, и ярмарки, народные празднества и знакомились с местными народными зрелищами, ярмарочными акробатами, заклинателями змей, певцами, музыкантами, факирами, фокусниками, отбирая лучших из них для своего цирка». Индусы не очень-то соглашались покинуть родину и отправиться в далекое путешествие. Но Грик показывал им на ладони американские доллары, предлагал авансы, сулил крупные заработки и таким образом подобрал уже значительную экзотическую труппу. Вместе с Четфилдом он уже составлял проект эффектного зрелища Тайной Индии с роскошной декорацией обезьянами, попугаями, буйволами, слонами, крокодилами, факирами. Однажды Четвилду попался листок местной английской газеты, в которой была статья под заглавием «Кто же, наконец, он?». В статье говорилось о таинственном летающем человеке, который время от времени появляется то в одном, то в другом месте, бесследно исчезая. Четфилд прочитал статью и со смехом передал Григу. «Вот они, мистер Грик, чудеса Индии, о каких только глупостях не пишут местные газеты. Очевидно, индийская публика еще более доверчива и глупа, чем американская. На такую газетную утку не осмелился бы, пожалуй, ни один наш журналист». Грик внимательно прочитал статью и сказал... «Хорошо бы получить этого летающего человека в нашу труппу!» «Еще бы!» – расхохотался Джеймс Четфилд. «Я говорю совершенно серьезно», – ответил Грик. «Мне уже приходилось беседовать с некоторыми из завербованных нами индусов о летающем человеке, и они уверяют, что это не выдумка. Но никто из них, конечно, не видел его». «Укротитель змей, никак не могу запомнить его имя, уверял, что собственными глазами видел летающего человека, когда он похитил какого-то мальчика с ярмарки и улетел с ним неведомо куда». Четфилд недоверчиво покачал головой. Но ему скоро пришлось поверить в существование летающего человека. На пути церковного маршрута встречалось все больше людей, которые уверяли, что своими глазами видели летающего человека и даже указывали местность, где он сейчас находится. Заинтересованный не на шутку, Четфилд распорядился даже изменить маршрут, чтобы только разыскать летающего человека. Так Четфилд и Григ встретились с Ариэлем возле церкви и побеседовали с ним сначала коротко в автомобиле, а затем и основательно. Практически Янки совсем не интересовались, что представляет собою Ариэль, как он летает, каково его прошлое. Если бы даже Ариэль сам сказал «Я бесплотный дух», «Я ангел», Джемс Четфилд, не удивляясь и ни на секунду не задумываясь, ответил бы: "All right. Я предлагаю вам ангажемент. Каковы ваши условия?" С такой деловой лаконичностью Четфилд и говорил с Ариэллем. "Мистер, мистер Бен", ответил Ариэлл. "All right, мистер Бен. Мы заинтересованы тем, что вы умеете летать. Поступайте к нам на работу." Вы будете летать в Америке и получать за это хорошее вознаграждение. Риль знал, что Америка далека от Индии, но за океаном он будет в безопасности. Надо получить эту самостоятельную работу по добровольному соглашению и потом прилететь сюда за друзьями. Сама судьба идет ему навстречу. И, недолго думая, он согласился. Таким ответом мистер Четфилд был совершенно озадачен. Уж не с ангелом ли в самом деле они имеют дело? Соглашаться, не поторговавшись, даже не поинтересовавшись, сколько ему будут платить? Неужели этот оригинал не понимает, что он sans-спех, как говорят французы, не имеют себе равного и, значит, может заломить любую сумму? А если он не ангел и не идиот то преступник, которому хочется скорее удрать за океан, куда, очевидно, перелететь он сам не может. Недаром Грик говорил о похищении мальчика. Но не все ли равно? Главное, можно нажить большие деньги. Старый опытный Грик скорее разгадал Ариэля. Этот юноша просто не знает ни жизни, ни себе цены. «Но об условиях мы еще поговорим», — вмешался Грик в разговор, опасаясь, как бы директорский сынок сам не навёл Ариэля на мысль о том, что он уникум. «Об оплате мы всегда сговоримся». «Я бы хотел только...» — Четфилд и Грик насторожились. «Чего бы вы хотели?» «Прежде чем мы отправимся за океан, мне бы хотелось посетить два места». «Повидать моих друзей и еще одно лицо. Причем, может быть, мне потребуется ваша помощь». «Конечно, разумеется, мы к вашим услугам, мистер Бен. Все, что в наших силах». «Ну, что вы скажете, мистер Грик?» – спросил Четфилд, когда они остались одни. «Скажу, что мы нашли клад, мистер Четфилд. Индия действительно страна чудес». «Надо будет позаботиться о рекламе», – заметил Джемс. Реклама была его любимым коньком. Этот пастор не нашел своего призвания. Ему бы цирковым режиссером быть. Придумал блестящий номер. Но почему бы нам не использовать это вознесение для нашей рекламы? Надо сговориться с Беном. Пусть до высоты в 50 метров он играет в пользу пастора, а выше в наших интересах. Ведь мы же купили Бена... Он будет восхвалять с неба наш цирк. Григ возражал, находя эту затею малопрактичной и даже бестактной. Упрямый Джеймс настаивал, и Григу пришлось уступить. Старый Григ оказался прав. Эта небесная реклама принесла им немало хлопот и неприятностей. Пришлось иметь дело с представителями церкви и английской администрацией. Зато в другом вопросе Грик не уступил. Четфилд размечтался о том, как они будут демонстрировать в Америке летающего человека и захотел телеграммой оповестить Америку о скором прибытии летающего человека. «Мировое чудо!» Посидевший на арене цирка и прекрасно знавший психологию публики Грик горячо возражал. Конечно, публика пойдет смотреть летающего человека, как она ходила смотреть первые полеты на аэроплане. И на этом можно нажить немало. Но люди быстро ко всему привыкают. Кто теперь будет платить деньги за то, чтобы посмотреть на летящий аэроплан? Кто же будет и слетающим человеком? Кто посмотрит на него один-два раза, в третий раз уже не пойдет. «Но мы успеем нажить миллионы!» – горячился Джеймс. «А почему нам не нажить десятки миллионов?» – возражал Грик. «Как же вы думаете сделать это? Как хотите использовать Бена?» «Прежде всего, забудьте, что он умеет летать. Не сообщайте об этом в Америку и в пути никому не говорите. Поймите, публике приедается все, кроме одного – Борьбы и состязания с их вечной сменой неожиданных положений и неизвестностью финала. Перед редчайшими в мире животными публика останавливается лишь на минуты. А какие-нибудь глупые петушиные бои она готова смотреть часами. Страсти разгораются, люди волнуются, заключают пари. «Я, кажется, начинаю понимать вас. Пожалуй, вы правы» подумав, сказал Четфилд «На все сто процентов!» – убежденно ответил Грик. Найдя бесценный клад в лице Бена, Четфилд и Грик решили передать ведение дел в Индии старейшему руководителю одного из цирков и немедленно вместе с Беном выехать в Америку. Когда они покинули городок, затерянный меж гор, предоставив пастору выпутываться из положения, Джеймс спросил Ариэля, куда он хотел заехать. Ариэль откровенно рассказал американцам свою историю. Четфилд был от нее в восторге и нередко прерывал Ариэля смехом. Грик думал, Бен Ариэль, очевидно, жертва чьих-то козней. Кто знает, может быть, он сын богатых и знатных родителей. Это надо иметь в виду. Лолита – пустое юношеское увлечение, почему бы и не заехать к этой девочке-вдове. В конце концов, можно взять с собой Лолиту, Низмата, Шарада и пристроить их к делу. Но Ариэль хочет побывать в Дондарате и повидаться с Пирсом. Лучше этого избежать. Пирс, видимо, опасный конкурент. Конечно, они, Грик и Четфилд, постоят за Ариэля и не допустят, чтобы Пирс овладел Ариэлем. Риск, однако, остается риском. Ариэль, так охотно согласившийся уехать в Америку, чтобы быть дальше от Пирса, сам ищет свидания с ним. Зачем? Ариэль говорит, чтобы узнать тайну своего происхождения, которую Пирс, безусловно, должен знать. Пусть так. Но узнав свое происхождение, не предпочтет ли Ариэль вернуться к родным, вместо того, чтобы ехать в Америку. Своими опасениями Грик поделился с Четфилдом. На этот раз Четфилд и Грик быстро пришли к соглашению. Принять все меры к тому, чтобы Ариэль не заезжал в Дандарат и не видался с Пирсом. А если Ариэль все же повидается с ним и, узнав свое происхождение, то на этот случай заранее взять с Ариэля обязательство работать в цирке не менее года. Только под этим условием они гарантируют ему свою помощь при встрече с Пирсом. Арель принял эти условия.